Глава 3 Диверы Из шатра я выходил не в самом хорошем настроении. Казалось бы, никаких новых плохих новостей. Обстановка на совещании была самой деловой, без всяких признаков нервозности. Да, готов силен. Да, вражеская армия превосходит нас численностью. Да, опыт военных действий по сравнению с нами у противника просто огромен. Но мы-то на своей земле, и место выбрано самое удачное. С левого фланга точно не обойти, плавнее. А обороняться всегда проще. Весть о том, что Вайхи напали на Дрогаунд, город, расположенный много севернее этих мест, не стала для меня новостью. Я узнал об этом еще по пути сюда. У Гатома с Вайхами все проплачено, чтобы не лезли они в Трабон, и наоборот, почаще наведывались в империю. Степи, где качуют вайхи, территориально принадлежат империи, но мы все не можем навести там порядок. Я даже успел отправить письмо Дармону Варда в Татанхорну с просьбой прогуляться по вайховским степям и призвать тамошних жителей к порядку. Желательно жестко призвать, особо не церемонясь. Ну и потом пройти Туйским ущельем в Энейских горах, чтобы оказаться на территории Трабона. Там есть лишь небольшая крепость. Не ждут в трабоне удара с той стороны. Заодно я попросил Татанхорна потревожить трабон с севера, там, где его земли граничат с народами вардов. Именно попросил. Не станет Татанхор ничьих приказов слушать. Вообще-то, с Дармоном у меня отличные отношения, связанные с давней историей, когда мне удалось спасти его сына. Однажды я навестил Татанхорна и убедился, что в нашей дружбе ничего не изменилось. Сам он в Драндер не наведывается. А вот его сын, Татайшан, прожил в нем без малого три года. Когда он возвращался к отцу, я с ним и увязался. Хорошо, там у него степь, раздолье. Сразу двух зайцев убил. И отношения освежил, и отпуск неплохой получился. Но с тех пор прошло три года, и мало ли что могло измениться в его симпатиях. Хотя Калайн утверждает, что не посещали дармонов последние несколько лет люди Гатома, пытающиеся склонить вардов на свою сторону. Что-то расслабился я за последние несколько лет спокойной жизни. Разве что вечные дворцовые интриги, черт бы их побрал. Ничего серьезного, но за каждым своим словом приходилось следить тщательно. Поначалу бывало, ляпнешь пару слов, не подумавши. Так смысл фразы перевернут что потом просто диву даешься. Недалеко от входа в шатер меня поджидал барон Эрих Горднер. Я заметил его сразу по прибытии, Но мы успели лишь обменяться приветствиями, поговорить времени не было. «Пойдемте, барон», — обратился я к нему. «Мои люди должны уже успеть поставить шатер. Поужинаем вместе заодно и поговорим». Отсюда, с высоты, где на окраине леса расположилась ставка герцога Аниойского, хорошо просматривалось поле будущего сражения. Некрутой спуск переходил в луга, за которыми блестела лента реки Варант. За рекой видны многочисленные огоньки костров армии Гатома. Его войска подошли еще два дня назад, и сражение должно состояться со дня на день. Не зря мы так торопились по дороге сюда. Мост через реку разрушен, но это для Гатома не станет препятствием. Река Варант, как говорится, воробью по колено. Самого моста было жаль, добротный такой каменный мост. Все же здесь Сверндерский тракт пролегает, идущий от границы с Рабоном до самой столицы империи. Были видны наши редуты. Много редутов. А вот на другой стороне реки их не видно. Не боится, видимо, о том, что мы сами пойдем в наступление. И, судя по словам, что мне довелось услышать на только что закончившемся совещании, правильно делает. Ну да ладно. Пусть у герцога голова болит об общей стратегии, а у меня своя миссия. Шатер, конечно же, успели поставить. В нем мы все и собрались. Бригада разбита на четыре полка? В каждую входит четыре эскадрона, в среднем по 120 человек. Сами эскадроны поделены на полуэскадроны, у каждого подразделения свой командир, так что народу в шатре было не протолкнуться. Фердиса вкратце рассказал собравшимся офицерам то, что происходило на совещании, затем взглянул на меня. Я коротко мотнул головой. Добавить пока нечего. Затем мы принялись за ужин, который к этому времени как раз подоспел. Еще бы, полевые кухни на колесах не менее важно, чем острота кавалерийской сабли и в бригаде таких кухонь хватало. Рассказывайте, господин барон, попросил я Эриха, когда мы остались вдвоем. В общем-то, ничего нового или неожиданного я от него не услышал. Часть его людей, четыре группы по 15 человек, уже в тылу армии Гатома. От них пока не было вестей, но их еще никто и не ждал. Рейд планировался недели на две. Еще две группы отправятся в королевство Трабон, каждая со своей задачей. Ну а остальные его люди находились здесь. Вот и пришла пора для того, чтобы понять, кого мы с тобой подготовили, думал я, глядя на барона. И на что потратили такие деньги, что даже вспоминать страшно. Людей, подготовленных в Доренсе, не слишком много, но каждый дорогого стоит. И отменной выучкой своей, и оружием. С самого начала была у меня идея вооружить своих диверсантов бесшумным оружием, и я не успокоился, пока ее не выполнил. Конечно, у каждого из них был револьвер, но он для ближнего боя. А для дальнего предназначались карабины. Вот с ними и пришлось помучиться. Внешне карабины не похожи на то, чем вооружены воины в кавалерийской бригаде. Основное отличие составлял несъемный глушитель, а так тот же магазин на пять патронов и скользящий затвор. И если с самим глушителем проблем не возникло, и на раз женщину сложнее уговорить, чем его изготовить, он представлял собой цилиндр с многочисленными камерами, то с другой проблемой пришлось здорово помучиться. Просто глушителя на ствол мало, необходима была еще и дозвуковая скорость полета пули. И как определить, что эта скорость не 280-290 метров в секунду, как необходимо, а все 320, что уже недопустимо? Ведь основной звук выстрела и происходит после того, как пуля преодолевает звуковой барьер. Уменьшать заряд пороха в патроне тоже не выход. Прежде всего потому, что патроны, кроме револьверных, для всего оружия были унифицированными. Здесь мы поскупились во имя экономии. И мы принялись сверлить отверстия в стволе, поля по мишеням после каждой просверленной дырочки, чтобы найти компромисс между потерей мощности выстрела и его громкостью. В итоге своего мы все же добились. На 400 шагов стрелки уверенно клали пули в центр мишени, причем громкость звука, вернее почти полное его отсутствие, нас удовлетворила. На таком расстоянии пули входили в дерево примерно на два пальца. Большего и не требовалось. Порох, соответственно, использовался бездымный. Какой смысл в отсутствии звука при клубах дыма? Созданный Габелли с помощью кислоты и растительной клетчатки порох, с которым он меня познакомил еще при первой нашей встрече, В моем мире, по-моему, назывался пироксилиновым. Такой порох боится влажности, но может храниться десятилетиями. При его изготовлении существуют определенные проблемы, связанные с опасностью взрыва. Но здесь я вовремя вспомнила о Менделееве, с его идеей использовать спирт. Были у нас на вооружении и винтовки другого типа, отличающиеся длиной ствола, оптикой и дальностью боя. Совсем мало. Каждая стоимостью чуть ли не в поместье и доверенная лучшим стрелкам. Вспомнив об этих винтовках, я посмотрел на Горднера, и он в ответ на мой молчаливый вопрос отрицательно покачал головой. Нет, Артуа, не достать. На необходимое расстояние к нему не приблизиться. Жаль, очень жаль. Половину проблем можно было бы решить одним выстрелом, но теперь уже ничего изменить нельзя. Кто же меня тянул за язык тогда, почти 6 лет назад? Приберег бы, как один из сильных козырей. Посмотрите, господин посол, как разлетается на осколке ваша шкатулка. И еще обратите внимание на расстояние до места, с которого был произведен выстрел. Попробуй подберись теперь к Гатому. Предупрежден, значит вооружен. Можно было бы еще до войны отправить группу в Трабон, и уж там достать Гатома наверняка бы получилось. Но не дай бог, если бы заказчик убийства стал известен тогда все туши свет, подлое убийство короля. Меня в этом мире не понял бы никто, даже свои. Пасть на поле брани — это честь, да и заговор дело житейское, а вот так. Ладно, чего уж теперь, в конце концов отсрочку-то мы получили, и если бы не Абдальяр... Господи, он-то какого черта в империи забыл. Таких стрелков, которые способны поразить цель на непредставляемой в этом мире дистанции, у меня 20. Они не просто стрелки. Они подготовлены так, что могут сутками лежать в засаде без малейшего движения или незаметно подкрасться на необходимую для выстрела дистанцию. Скоро им всем найдется работа – выщелкивать офицеров во вражеском строю. И пусть неблагородное это занятие, но о каком благородстве может идти речь, когда в твой дом вломились грабители? «Мне пора, Артуа!» — вновь нарушил молчание Горднер. «Извини, Эрих, задумался. Да и о чем было говорить? Давать наставления? И какой в этом смысл? Ты сам все отлично знаешь». «Удачи тебе, Эрих!» И я протянул руку. «Не принято в среде благородных дворян рукопожатия, все больше поклоны до расшаркивания, но сейчас не тот случай». Горднер крепко пожал протянутую ему руку надел шляпу и вышел из шатра. Я последовал вслед за ним. На дворе уже смеркалось, и тем ярче горели тысячи огоньков от костров по обоим берегам реки Варант. Эрих одним движением вскочил в седло, махнул на прощание рукой и в сопровождении своих людей скрылся за соседними шатрами. «Удачи тебе, Горднер! Там, куда ты направляешься, будет еще сложнее, чем здесь, на берегах чертовой речушки Варант». Там тебе никто не поможет. Все вокруг чужие, и надеяться можно только на себя и на тех людей, которых ты сам и подготовил. Казалось бы, самое время отдохнуть после двухнедельной безумной скачки с редкими днями отдыха, но мне не спалось. «Пойдем, Проух, посидим с людьми у костра», — обратился я к барону Сейну, занимавшему соседнюю походную кровать в шатре. Тот с готовностью вскочил на ноги. «Эх, Прошка!» Нет в тебе той вальяжности, что присуща людям с благородным происхождением, хотя титул барона ты носишь уже шестой год. Ничего, не сам так дети твои ей проникнутся. Да вот только надо ли? Мы присели к костру, вокруг которого собрались питомцы барона Горднера, те, кто не ушел с ним в глубокий вражеский тыл. У оставшихся другая задача. Все они отборные стрелки, лучшие из лучших, потому что посредственных барон не держат. В Дорренсе те еще ребята собрались, но воспитание у них другое, в отличие от гусар. Только в одном они сходятся. Умри, но задачу выполни. Но во всем остальном... Нет в них блеска. Незаметные они, как тени. Ничем внимание не привлекают, пока не увидишь ребят в деле. Диверы, в общем. Диверами я их сам и назвал однажды, после чего кто-то поинтересовался, что это значит. Пришлось выкручиваться. Были, мол, в древности такие воины, что круче свет не видывал. Понравилось, и слово прижилось. Сначала они сами себя так называли, а затем я это слово из уст самого Горднера услышал. Один из сидящих у костра воинов очень напоминал шлона Брокона. Такой же Верзила, и даже Усы похожи. Того шлона, с которым мы когда-то встретились в Стенборо. Сейчас-то шлон раздался во многих местах, особенно в Талии. Когда стоит, сверху ему на живот при желании кружку с пивом можно поставить, и не упадет она. Нет, пиво он сейчас не пьет. Не солидно ему крупному виноделу плебейским напитком баловаться. Вино из его виноградников даже императрица на стол подают. Поставщик двора ее Императорского Величества, что его. Все получилось так, как когда-то я ему и обещал. Не знаю, откуда шло он узнал, что я на войну собираюсь. Примчался как по тревоге при всем вооружении. И очень огорчился, когда я его не взял. Потом уже я и сам пожалел. Ему полезно было бы жирок растрясти, да и мне его шутки с прибаутками послушать всегда приятно. Из прежних моих людей при мне только прошка жгут Даамин, остальные кто где. Кот один из диких, к слову сказать, вообще графом оказался. Тоже мне оттос. Хотя я в его отношении всегда что-то подобное подозревал. Слишком уж гладок был его язык, да и обороты речи такие простолюдинам совсем не присущи. Мечта у него была в дикие попасть. И ведь добился своего, начав служить простым солдатам и скрыв свое происхождение. Сейчас он со своим напарником Вороном в Дорансе, инструкторами кем же еще. Стрельнул сухой веткой костер, взметнув в темное небо сноп искр и заставив вздрогнуть от неожиданности. «Пойдем спать, барон Сейн». «Необходимо выспаться. Возможно, завтра все и решится».